сказал Брюстер голосом, который ему, видно, ставили в полицейской школе. "Ну приведи крови я подаю в обморок", сказал Майкл. Второй полицейский вздохнул. "Норман. Через 10 минут нам сдавать дежурство", напомнил он. "Вы же сказали, я сам должен всё выяснить". "Я это и делаю", ответил Брюстер и добавил: "По инструкции". "По инструкции, чертовски долго", сказал Фред. "Ну ладно, продолжай". Брюстер вытащил резиновый шарик. Вы согласны подвергнуться алкогольно-респираторному анализу, я воздерживая себя, сказал он и метнул свирепый взгляд в сторону товарища. Право не дышать гарантировано конституцией, с хидством произнёс Майкл. Выйдите из машины, зарал Брюстер. Нормально, нормально, мягко сказал старший полицейский. Майкл вылез из автомобиля. Пройдите спопрямой, рявкнул Брюстер.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 может, он ещё деньги начнёт совать, а потом жди телягу. Да ну и плевать, что поздно. По-моему, если он не пьян, значит, накурился травки или ещё чего-нибудь. Это я выясню. Он повернулся к Майклу, который лениво облокатился на крышу порше. Вы, мистер, кажется, любите рисковать. Забавно, сказал Майклу. Вы повторяете слова моей жены бывшей, почти бывшей.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 что он везёт в своей шикарной машине. Дявимо выдвинул предположение Фред, отставший от нормала на целый век. "Руки", приказал Брюстер и вполне профессионально защёлкнул наручники. "Ларистованный мистер, это интересно", сказал Майкл. "Я посажу вас к себе", сказал Брюстер. "А выезжайте за мной в этом игрушечном автомобильчике. Пожалуйста, не перепутайте скорости". бросил честь плечо Майклу, когда Брюстер подтолкнул его к полицейской машине. Вам доводилось управлять машиной без автоматической коробки передач? Чистейшее мальчишество, радостно подумал Майкл, вспоминая школьные проделки и полезв в заднюю часть полицейского автомобиля, отгороженную решёткой от сиденья водителя. Брюстер, задыхаясь в праведном гневе, сел за руль, завёл мотор, тронулся.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 Когда Майкл жил в Грин-Холлоу, оно находилось в другом месте. Небольшой симпатичный домик в колониальном стиле соседствовал с городским банком. В нём не было угрюмой мрачности, типичной для любого нью-йоркского полицейского участка, служившего архитектурным воплощением всего разнообразия совершаемых преступлений, а также суровости и изощрённости наказаний. За высокой стойкой сидел пожилой полицеймен В двух фокусных очках Брюстер снял с Майкла наручники и сказал дежурному: "Составьте протокол Генри. Нарушение скоростного режима".